Четвертый. Не доехав до притаежного километров сорок, машина свернула в сторону. Здесь, неподалеку от тракта, был расположен один из крупных леспромхозов у лу горный. «Думаю, что секретарь райкома Артем Матвеевич Строгов не будет на меня в особой претензии за проникновение в низы без ведома районных властей», — с усмешкой подумал Максим. За годы пребывания в армии Максим отвык от гражданки, и теперь ему хотелось без всякого промедления столкнуться с жизнью, посмотреть, как живут простые люди, узнать их думы. Кроме того, места, лежавшие от тракта к востоку, к реке Горной, были знакомы Максиму по детству и юности. Здесь он бывал с отцом на охоте в Чернотропье со второй половины сентября до снегопада. Но особенно часто Максиму приходилось бывать в сёлах и деревнях у лу -Юлья, когда он работал инструктором уездного комитета комсомола. Дорога от тракта к леспромхозу шла через лес. Снеговые воды размыли корею, обнажили корни кедров и сосен. Машина часто подпрыгивала, остервенела, гудела, колеса то и дело буксовали, яростно разбрызгивая грязь. Максим сидел молча и казалось, что он не замечает всех неудобств пути. Жадно всматривался он в распадки, поросшие густым кедровником, прислушивался к шуму, с которым катились через перекаты и валежни кручьи. Все тут стало теперь как-то по-иному, проще обыкновеннее. Суковатые в два-три обхвата деревья, поражавшие тогда его своей высотой будто вросли в землю, Неподступные хребты тоже как будто уменьшились. Максим пожалел, что этот лес, эта дорога, это небо не вызывает в нем прежних чувств. Правда, был один момент, когда он как бы перенесся в детство. Машина пересекала лог. По берегам ручья, протекавшего в лагу, буйно рос черносмородинник. Объезжая Рытвину, шофер направил машину в кустарник. Под колесами захрустили ломкие ветви смородины и воздух наполнился густым терпким запахом. Запах этот был родным и близким Максиму. Ему живо представилось, что вокруг не весна, а осень. Деревья уж подернулись багрянцем, небо опустилось, стал свинцом. Он, Максимка, идет по лесу. Впереди бежит собака, она обнюхивает деревья и землю, и, поглядывая на него, увлекает все дальше от стана. День уж клонится к вечеру, Он с утра еще ничего не ел, он заходит в смородинник. Терпковатый и вкусный запах разжигает аппетит. В мешке, перекинутом через плечо, лежит кусок черного хлеба. Он вытаскивает хлеб, подходит к кусту усеянному гроздями ягод и ест их с хлебом. Автомобиль подпрыгнул, налетев на пенек. Максим подскочил на сиденье, втянул голову в плечи, пасаясь удар. Ну и дорога, ни дна и ни покрышки. — вырвался шофер. — Как они только тут в ненастье ездят? — Вы их попрестадеете хорошенько, Максим Матвеевич? — Придется. Через полчаса показались разбросанные по берегу реки тесовые крыши домов Веселого. Повсюду топились бань. Дымок курчавился над ними и расползался по земле, разнося приятный, горьковатый запах смолы и жженого кирпича. Солнце перед закатом повгравеяло. Окна горели жарким огнем. Пылающими пятнами был подернут кедровник, тянувшийся сплошным массивом от Веселого до Притаежного по берегам реки Большой, около шестидесяти километров. — В контору поедем, — Максим Матвеевич спросил шофер, когда машина покатилась по широкой улице села. — В конторе мы едва ли кого-нибудь захватим. — День субботний. Куда ж поедем? — А вон домик с тремя белыми наличниками. Подверни к нему. У леспромхоза Максим отвечает наверняка, заезжие квартиры есть. Уж как-нибудь обойдемся без нее. Шофер вопросительно посмотрел на Максима, но его намерения не понял. А Максим подумал. Любопытно, очень любопытно посмотреть, как живут сейчас наши люди. О чем думают, о чем говорят, какие заботы их занимают. Хозяйка дома встретила Максима на крыльце. Это была немолодая женщина с полным приветливым лицом, сохранившим румянец на щеках. Голова ее была повязана белым платком, непосторожче, клиньями, вокруг головы. Так повязывались раньше молодые сибирячки в первые два-три года замужества. — Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, заночевать и вас можно? — обратился к женщине Максим. — Заночевать можно, можно, милости просим, — радушно проговорила хозяйка. Из дома вышел широкоплечий плотный мужчина. Босой в рубашке с расстегнутым воротником без пояса, черные волосы его были все еще мокрыми и не расчесанными, а смуглое, словно прокаленное лицо было покрыто бисерными капельками пота. Видно, он только что вернулся из бани. Пернчевать вот, товарищ просится, сказала женщина, взглянув на мужа, зови. Дом большой. И осмотрев Максима с ног до головы, пригласил сам. Заезжай, товарищ. А вы откуда будете? Из района или из области? Из области по делам едем. Проходите, а я побегу, ворота шоферу открою. Женщина легко сбежала по ступенькам крыльца. Максим вошел в дом. Хозяин провел его вторую половину и указал на стул. — Располагайтесь тут, товарищ. Он торопливо вышел куда-то, оставив Максима одного. Максим осмотрелся. В избе было чисто и уютно, и он невольно оглядел себя, не принес на одежде дорожную грязь. Кроме широкой кровати, с высоко взбитой периной и деревянного дивана, в углу стоял большой письменный стол, а над ним полки, заставленные книгами. Вся стена напротив окон была увешана фотографиями, вставленными в рамки под стекло. Выше над фотографиями висел цветной портрет Ленина, оправленный нарядной золотистой рамкой с фигурной резьбой. Максим давно, еще до войны, заметил эту трогательную особенность людей колхозной деревни, вывешивать портреты Ленина и руководителей партии государства вместе с семейными фотографиями. Максим подошел ближе, принялся рассматривать фотографии. За несколько минут он узнал, что хозяин дома служил в царской армии, имел Георгиевский крест, потом воевал в рядах Красной армии, был участником двух окружных съездов, потребительской кооперации, учился на областных курсах работников лесного хозяйства. Два больших портрета, висевших с правой стороны, особенно привлекли внимание Максима. Открытые и юношеские лица, такие же большеглазые, чернобровые, как у отца, смотрели в упор с доверчивостью и добродушием. «Сыновья», — подумал Максим, — «юноши были в обычной красноармейской форме. Гимнастерка с стоящим воротничком, погоны, широкий ремень». До годы войны на фронте Максим встречался с тысячами таких людей. Он понял, что они не одногодки, и боевая судьба у них тоже была не одинаковой. Старшему пришло горше, тяжелее. Глаза ее были полны страданий. Этот видел, и смерть, и ужасы войны, и путь его по военной дороге был нелегким, подумал Максим. Пошел хозяин. Не желаете в баню сходить? — Воды и пару на десятерых хватит. Баня у нас новая, чистая, — добавил он в виде нерешительности Максима. Вначале Максим хотел отказаться, но, вспомнив, что торопиться ему сегодня некуда, а в деревенской бане он еще не был, лет пятнадцать согласился. — Идите, шофер уж бань. Это ваши сыновья? — спросил Максим, кивнув на портреты. — Да, этот старший Семен всю войну от начала до конца прошел. Танкист, герой Советского Союза, три дня до победы не дожил. Боевая у вас семья. Да, я и сам послужил. В Первую мировую три года, в гражданскую три года и два года в Великую Отечественную. Сколько ж вам лет? Пятьдесят два года. Афанасий, приглашай гостей в баню, послышался голос хозяйки. Идем, Саня, идем. Вы, видать, вы дать тоже немало послужили. Взглядывая на орденские ленточки на кителе Максима, спросил хозяин. — Было. — Все было, — отозвался Максим. Когда Максим через час вместе с шофером вернулся в дом, на столе, накрытом свежей белой скатертью, шумел медный сумовар, От картошки, в глубокой миски шел вкусный порог. На тарелках соленые грузди, рыжики, огурцы, помидоры. Такие на вид свежие, словно только что снятые из грядки. На концах стола два пузатых стеклянных графина. Один темно-вишневый графин не задачил Максима. Там была водка, настойная на черный черные смородини. Но что было в другом? Жена взгляд чувствовала, что эта золотисто-прозрачная жидкость плотнее и тяжелее, чем настойка. Заехали просто переночевать, а стали гостями, — Мелькнуло в голове Максима. И он тут же вспомнил Европу, где провел два с половиной года. Там он видел жизнь многих народов. Он мог бы немало рассказать о гостеприимстве трудовых людей, которых встречал на берегах Дуная, Вислы, Одера. Но тут было русское гостеприимство, свое, родное. Оно трогало и по-особому западало в душу. Когда хозяин с хозяйкой начали приглашать Максима и шофера за стол, Максим сказал, «Вы нас встречаете как гостей, давайте познакомимся, иначе как-то неудобно». Меня зовут Максим Матвеевичем, а вас? — Фамилия нашей Чернышовы. Жену мою зовут Александра, по-батюшке Степанной. — Меня Фанасим Федотович, ответил хозяин. Потом представился шофер, назвавшийся Федей. Знакомство дало повод для первого тоста. Выпили с воодушевлением все, что было налито в рюмке. — Закусывайте, пожалуйста, хорошенько, — угощала хозяйка. — Люди мы лесные. У нас поэтому пища лесная. А вы, Максим, отвечив грибочки, подлейте кедрового маслица. У них сразу другой вкус будет. Александра Степановна подала Максиму тяжелый графин. — Так вот что это! Кедровое масло! Вдруг обрадованно подумал Максим. — У вас что же маслобойка в селе? С интересом спросил он, наливая в свою тарелку масло и любуясь его янтарной прозрачностью. Казалось, что масло было пронизано солнечным светом том-то и дело, что маслобойки нету. Кедровников много, и орех собираем немало, а маслобойку построить не можем. Это масло я простым жемом в капке отжал. Потому с какой горячностью все это сказал Чернышов, Максим почувствовал, что для хозяина этот вопрос был, как говорят, наболевшим. — Возможно, нерентабельно маслобойку строить, осторожно усомнился Максим. — У безруких людей все нерентабельно. — воскликнул Чернышов. Дело это верное и доходно, Да только начальство у нас в районе нерасторопное. Посудите сами. При среднем урожае в наших кедровниках можно, шутя, собрать полторы-две тысячи тонн ореха. Даже при простом отжиме каждый тонна на худо дает пять-шесть пудов первосортного масла. — И то в разум возьмите, — вступила в разговор хозяйка. — Растет себе кедр, и ни корма, ни пойла ему не надо. — Одну чистую пользу людям приносит, уж неблагородные для растений. «Да — Разве богатство столько в орехи, опять заговорил Чернышов. — А само дерево? — Уж сыны нет. Кедр хорошо клеится, полируется, спиртуется, гнется. — Саня, — вдруг обратился Чернышов к жене, — принеси-ка из образцы, покажем товарищам. — Потом, Афанасий, после чаю, — пытался удержать мужа хозяйка. — Принесите, пожалуйста, сейчас, — попросил Максим. Александр Александра Степановна вышла и быстро вернулась с большой корзиной наполненной полуметровыми чурочками толщиной в 10-15 сантиметров. Терношов придвинул корзину к себе. Понимая чурочки, он пояснял. — Вот, смотрите, дорогие товарищи, это кедр, склеенный из березы. Чем хуже дуба? Мебель из таких сортов до Москвы бы дошла. А это кедр, проспиртованный на горячих парах. Крепостью не уступит самшиту. И вот гнутый кедр после распаривания в кипятке. Это полированный кедр. Это кедр в лаке. Не дерево, а настоящий король лесов. Поблескивая черными глазами, воскликнул хозяин. Максим внимательно осмотрел куски дерева и, сложив их в корзину, спросил. Вы что же для себя эти образцы изготовили? Давно ли сами интересуюсь? От родителей это пошло. Он у меня по столярному делу был большой мастер. Я, правда, по-настоящему этого дела не постиг, а леса полюбил. Двадцатый год лесообъездщиком здесь служу. Они тут с директором леспромхоза хотели столярные мастерские развернуть. Да получили по носу, со смешком вставила Александра Степана. Ты подожди, Саня, не забегай. Я все по порядку сам расскажу. — Вы, случайно, не знаете Ускобойникова Петра Петровича? — спросил Чернышов к Максиму. — Нет? Это директор нашего леспромхоза. Он тоже к лесам неравнодушный человек, вроде меня. Задумали мы с ним организовать при леспромхозе цех деревообработки. Он написал в область подробную докладную записку, а мне поручил подготовить комплект образцов дерева. Материалы спирт, лак, клей. Воскобойников написал «в достатке». Через недельку-другую я подготовил все образцы, мы сколотили ящик, упаковали их и отправили в область. С месяца и с не было никакого ответа. Друг, как то раз? Встречаю Петра Петровича. Вижу, приуныл он. Ну, говорит Афанасий, дальше мне за двое образцы. Получил, говорит, такой нагоняй, что в другой раз об этом деле писать не захочешь. Вытаскивает он из кармана конверт, подает мне бумагу, говорит, читай. Читаю я. Ваш леспромхоз не всегда выполняет государственный план по основным видам работы, а вместо того, чтобы лучше руководить хозяйством, занимается ерундой. Создавать цех деревообработки в лес Промхозе Горный нецелесообразно уже по одному тому, что нет путей сообщений. Пристанные образцы строительного материала будут использованы на выставке Треста, организуемой в областной партийной конференции. Значит, образцы все-таки не пропали зря? — засмеялся Максим. — Как видите. После этого случая советовал я Петру Петровичу написать в министерство, но он заколебался. Я говорю, неудобно. Я все-таки человек, подчиненный Тресту. Я должен выполнять его указания. Я написал письмо в притаежное секретарю райкома, но, по правде сказать, доброго ничего не жду. В районе у нас столько разговоров. Лён, лён, будто на нашей территории других богатств нету. Ну, а как дела в леспромхозе? Помогает государство. Давно ли война кончилась? Они уж тракторов электрических пил получали, ускаленную дорогу по участкам сейчас прокладывают. Ускобойников шутит. Мы, говорит, коммунистический остров в Таёжном океане. Неправда. правда. В лес приедешь, как в другое государство. Электрический свет, автомобили, радио. А только им нелегко работать в Таёжном океане. Чуть за лес Промхоз выйдешь и утонул в бездорожье. Может быть, вы там, близко к областному начальству, похлопотали бы за наш район. Хватит числится он в газете по сводкам на первом месте, а богатство еще не тронуты. Чернышова с большим увлечением стал рассказывать о запасах древесины, о пушных богатствах Тайги, о неиспользованных промысловых угодьях. Знал он все это хорошо. Не раз, по видимому, про себя подсчитывал, какой доход получит район, если его богатство разумно направить на пользу людей. А что, Афанасий Федорович, вы могли бы все свои соображения изложить на бумаге? Выслушав Чернышова до конца, спросил Максим. — Писал я у Шрайкома. Две ученические тетради на свои ученые труды затратил, — не без иронии сказал Чернышов. — Напишите еще раз, теперь уж для обкома. — Для обкома партии? — Да. Утром Максим отправился на лесоучастки. Вместо двух-трех дней он прожил веселым больше недели.